А чудеса нет, еще нет. Поэтому люди и построили стену, поселили внутри людей и дали им такие книги и такие законы, которые обеспечивали бы развитие сил мозга. По крайней мере, они надеялись, что так получится. И так получилось. — Но зачем же стена? — спросил Порч. Уикинс вытащил из кармана связку ключей.